Успех по-женски. Автор Ананьева Наталья. Введение от автора. Здравствуйте, дорогие женщины! Я рада приветствовать вас в нашем дружном и уютном пространстве целеустремленности и саморазвития. В предлагаемой программе «Успех по-женски» я расскажу вам о том, как можно быть деятельной в социальной сфере жизни и дома одновременно, все своевременно и благополучно совмещать, а параллельно иметь время для своих интересов и любимых дел, образования и хобби без истощения. Несмотря на двоих маленьких детей, совмещение должностей, социальную и общественную активность, ущебу и авторство – Я люблю заниматься йогой, увлекаюсь рисованием, чтением, занимаюсь танцами, цигун, постоянно прохожу несколько образовательных программ одновременно. И все это без помощи наемного персонала и родственников. Я люблю учиться, познавать себя и окружающих. В постоянно меняющемся мире у современного человека просто нет возможности стоять на месте, ничего не изучать, ничем не интересоваться. Так он рискует не удержаться на плаву и неизбежно утонуть. Благодаря знаниям я открыла для себя дверь в среду увлекательных открытий, позволяющих быть не только устойчивым, но и счастливым человеком, чего и вам непременно желаю. Цель программы «Успех по-женски» – жить счастливо и полноценно в природе своей души, в женском теле. А это и значит успешно. Задача программы не в том, чтобы произвести в вас саму а в том, чтобы зажечь огонь внутри вас, дабы он горел без всякой посторонней помощи, сам двигал и мотивировал. Как следствие, а не причина. Практическая работа выполняется в специально отведенном для занятий месте. Книга становится личным дневником. Данная практика позволит зафиксировать сформированный вкус к новому навыку и развить его при желании. В случае депрессии и отсутствия энтузиазма или просто плохого периода в жизни, вы всегда можете поднять эти записи, через память эмоционально соприкоснуться со своей работой, вспомнить ранее сформированный вкус и выскочить из создавшейся трудности. В случае необходимости этот дневник будет еще одним источником пополнения сил и вдохновения. О чем будем говорить? Чем я могу быть полезной? Я убеждена, что любые ресурсы, входящие в нашу жизнь, включая знания, опыт и навыки, попадают к нам не с целью сделать нас счастливыми, но с задачей трансляции своих приобретений для жизни других. И чем больше ты делишься с этим миром своим приобретением, тем больше он заботится о тебе и воздает. Я считаю, что никак нельзя замыкать цепь приходящих к тебе потенциалов, нужно передавать их, делиться, помогать и выслушивать, впускать в свою жизнь новые возможности для себя и других людей. В этой книге я хотел бы поделиться с вами, дорогие читательницы, полученными навыками, предложить случай открыть для себя, может быть, что-то новое и полезное. Обо всем, что я узнавала на протяжении 20 лет, вы сможете прочитать за неделю. О чем же в книге пойдет речь? Для кого эта тема? Эта тема для современной женщины, независимо от возраста. Женщина в современном мире с трудом балансирует между собственным стремлением к саморазвитию, здоровьем, красотой и ответственностью перед семьей, работой. Эта проблема существует, она актуальна, и в связи с большой занятостью женщины, нехваткой времени, сил на совмещение этих важных аспектов жизни. Что предлагает эта программа? Эта программа является волшебной палочкой, помогающей легко и по-женски совмещать обязанности, возможности для инвестирования в себя и свое здоровье, развитие и процветание. что получит каждая женщина после прохождения программы. Она познакомится с собой и поймет, что ее наполняет, составит свой социальный портрет и получит навык социальной стабильности и успеха. Каждая читательница узнает секреты своей природы, сможет использовать их для саморазвития и в качестве сильного преимущества. Определит понятие сильной женщины. какое значение имеет женщина для современного мира, какова ее роль и место. Составит индивидуальный рабочий инструмент успеха по-женски и счастья в женском теле. В конце встречи каждая читательница сформирует жизненные принципы, которые приведут ее к успеху и процветанию. На протяжении всего курса выполняются практические задания – с целью трансформации и теоретической части вебинара в личный практический опыт. Перед началом нашего погружения я хочу рассказать вам одну притчу. Шли однажды вместе священник и маловар. Маловар спросил, что толку в вере, что толку в религии? Посмотри, сколько бед и страданий в мире. Священник ответил, посмотри на этого ребенка, который играет в сточной канаве. Ты, мыловар, говоришь, что мыло отмывают людей от грязи. Но что толку в мыле, ведь он весь в грязи, возразил мыловар. Мыло не может помочь, если им не пользоваться. Верно оживился священник, так и с верой, и со знаниями. Они не помогают, если их не применять изо дня в день и так всю жизнь. Прочитав предлагаемый материал, Обязательно найдите в своей жизни время и возможности его реализовать и применить на практике. Теория без практики мертва. Очень важно не сидеть и не рассуждать о том, какая у вас жизнь, как сделать ее лучше. Важно именно делать ее такой. Поэтому в книге вас ждет много практики, которая поможет преобразовать теоретический материал в опыт именно в вашей жизни. Это сделает чтение не просто очередным увлекательным времяпрепровождением, а сформирует у вас определенные навыки, те, за которыми вы сюда и пришли. Все темы в данной книге я разбила на встречи, которые помогут создать творческую и доверительную обстановку. Эти встречи не будут перегружены лишней информацией ради красивого словца. Они направлены только на определенную зону познания. Я буду рада быть вам надежной помощницей и верной спутницей по дороге к новым знаниям, к самореализации и новым открытиям. Желаю покорности вашим вершинам, легкого и увлекательного путешествия навстречу к самой себе и удивительному миру. Волшебный мир женщины. Часть первая. Каждая участница в завершении встречи познакомится с собой и поймет, что ее наполняет, составит свой социальный портрет и узнает секреты своей природы, сможет использовать их для саморазвития или в качестве преимущества. Также определит, кто такая сильная женщина, что значит женщина в современном мире, каково ее место, какова ее роль. Раскрытие темы. Наверняка тема успеха по-женски является несомненно важной для современной женщины, иначе бы вы ее не выбрали, верно? Действительно, современная женщина с трудом балансирует между семьей, работой и собственным миром ценностей, приоритетов. В обществе не учат, как все совмещать и оставаться наполненной силами, энергия для жизни, саморазвития. Чаще вы встретите общепринятый метод самопожертвования. Старшее поколение вас также растило. Мы терпели, и вытерпите. Многие женщины проходили через трудности материнства, загруженность на работе, вечерние планерки и стрессовое замужество. Но давайте остановимся и вспомним о том, сколько государственной социальной помощи в те времена было, когда декретные были, всегда строго выплачивались, когда рабочее место непременно ждало твоего возвращения. Вспомним, что когда-то без проблем работали государственные детские сады и ясли. Сейчас же ясли стали счастливой привилегией для многодетных семей. Теперь даже одинокая женщина лишена такой поддержки. Я не говорю уже про то, что без коллективного разбора полетов ни одному из супругов нельзя было не просто развестись, а переночевать где-то вне дома. Государство и общество было на страже здоровой полноценной семьи, хоть и методы не всегда были толерантными. Сейчас женщина, вступая в брак, готовясь к рождению детей, осознанно или подсознательно берет на себя всю меру ответственности за их содержание и воспитание. А потом стрессует, теряет здоровье и просто выбивается из сил. Дело не только в недоверии к супругу, дело скорее в современном мире и ритме, который он задает. Из этого ритма нельзя выпасть. Учитывая все вышеперечисленное, давайте вернемся в современное общество, в реалии наших дней, и определим, что такое для вас успех по-женски. В чем заключается этот успех? Попробуйте в трех-четырех предложениях ответить на эти два вопроса. и записать результат. Запишите свое определение сильной женщины. Кто эта женщина? Какими качествами она обладает? Данное определение мы будем сравнивать после изучения материала. Итак, сильная женщина – это. А теперь я предлагаю вам сверить представление с теорией которую предлагает нам женская природа. Через самые распространенные жизненные ситуации и реакции на них я приведу наглядные примеры отражения сути женской природы. Так мы сможем понять настоящую миссию женщины в жизни, в семье и окружающего мира. Рузов О.В. в своей работе «Моя жена-богиня» замечательно описывает природу женщины. Он говорит о том, что все страдания и мучения женщины заключаются в неправильном поведении и неправильных желаниях, которые идут в разрез ее психике и душе. Мне кажется, этому способствует внутренняя гордость, ощущение эмансипации. Дело чаще всего в узком коридоре мышления. Мы, женщины, просто не знаем основных истин и постулатов собственной природы. Следуя за здравым смыслом, в кавычках, мы стараемся жить своим умом, но это не значит, что правильно или счастливо. Сталкиваясь с проблемами, которые выходят за грани нашего представления, мы раз за разом проживаем день сурка, разочаровываемся в жизни, бросаем работу близких. потому что не можем допустить возможность наличия другого, оптимального решения, лучшего, чем наше собственное. Это ли не глупость? Погружаясь в тему природы женщины, вы сможете уже на старте ответить на ряд вопросов, которые вас преследовали долгое время. Но ответить на них вы не могли, потому что представления были сфокусированы не в том направлении И не на тех фактах. Рассмотрим материалы на примерах. В ведической литературе очень часто можно встретить сравнение женщины с энергией. В ведах говорится о том, что энергия обладает все в нашем мире. От поросшего мхом камня или чаще снежинки, до гор, рек и океанов, любого уголка Вселенной, все в мире живое. И этим мир чуден. Женщина сравнивается с материей, произвольной от слова «мать». Она имеет энергию материализовать силы, мысли, возможности. Женщина – это волшебница, ходящая по земле, имеющая незримое и прямое включение в силы природы нашей планеты. Сколько раз мы ловили себя на мысли? То, что мы, казалось, только про себя подумали, раз – и случилось – Многие из нас знают силу мыслей, слов и образов. С осторожностью начинают мыслить и говорить. Матерные слова – это слова невежества, имеющие силу осквернения и разрушения. Они реже встречаются в употреблении у женщин. Эти слова рубят все на своем пути. Мы интуитивно понимаем это, когда стараемся изрубить нашего оппонента. Мы чувствуем, что в этих словах есть что-то, что нам дает силу, а оппоненту – страх и поражение. И если женщина – это энергия, то очень важно понимать, какая это энергия. Благословляющая или проклинающая? Созидающая или разрушающая? На этот вопрос только вы сможете ответить. В видах говорится, что женщина – это любовь. Любовь невозможно понять как чувство. Она подобна чуду, которое находится над всеми уровнями материального мира – невежества, страсти и благости. Поэтому любовь приравнивают к божественной энергии. И если любовь – божественная энергия, которая берет в руки разрушающий меч в виде матерных слов, агрессивного поведения, предательства, то может ли такая женщина быть счастлива? Та, которая сама разрушила ось своей природы изнутри. Может ли быть рыба счастлива на суше? Живой бы остаться, ведь верно? Поэтому не разрушайте связь со своей природой. Не перекрывайте кран божественной энергии. Тогда вы увидите, как меньше начинаете уставать и депрессировать. Счастье женщины – это жить в русле ее природы. Любовь имеет гораздо большую силу воздействия, чем агрессивное и невежественное поведение. Но только истинная любовь, не лесть и заискивание, не наше мнение, а именно любовь, абсолютная, безусловная. Она сильна ко всем. Люди, которые имеют опыт общения в деловой среде, знают, что есть ряд партнеров, которые поняли этот мягкий стиль и за счет этого стиля могут получать гораздо большие контракты и проекты, чем другие с лучшей репутацией. Вот доказательное чудо любви, находящееся в руках корыстного человека. Конечно же, такая манипуляция любовью будет иметь сильно негативные последствия в будущем. Суть же подобного любовного делового стиля в том, что партнер ведет себя с вами непривычно, мягко, деликатно, легко и приветливо. Такое поведение сначала расслабляет, сближает и приводит к полному краху. Я знаю людей, которые впали в зависимость от таких партнеров, стали искать с ними встреч, отдавали им последние. Просто так, без документов. Но и итог один. Как только обманщик получал от человека все, он перешагивал через него и шел к себе дальше. оставшиеся без всего, без имущества, оставался жить с дыркой в груди вместо сердца и без денег. И не думайте, что люди, оставшиеся без гроша, были новичками в бизнесе или лохами, как сейчас модно говорить. У лохов нет внушительных средств и имуществ, которые так нужны спекулянту. Отсюда и берутся все те несчастные люди, которые отдали все и остались на улице, сами не понимая, как это с ними произошло. Следует отметить, что человек, пользующийся таким стилем для корыстных целей, многим заплатит за такое оскорбление чувства любви. Это нужно знать. Этим примером я хотела показать, что любовь всегда сильнее страстных методов, которые не только лишают нас сил и обестачивают, но и деградируют. Не отмахивайтесь от этих фактов рукой, списывая на сантименты. Подумайте. Если женщина – это божественная энергия, то какая? По ветам женщина состоит всего из двух энергий – из благословений и проклятий. Остальные отсюда берут свое начало. Что такое благословляющая сила женщины? Из чего она складывается? Она складывается из благочестия, силы накопленных положительных поступков за жизнь, эту и прошлое. Через силу благочестия можно со временем изменить человека, отношения или ситуацию. Что еще дает сила благочестия? Она охраняет успех мужа в его деятельной сфере, здоровье семейства, уберегает в момент угрозы жизни и прочее. И при этом не нужно кричать свои благословения или проклятия в спину. Само чувство, рождающееся в сердце женщины, созидательное или разрушающее, уже является достаточным основанием для его проявления. Не нужно ходить к гадалкам, брать что-то в руки и совершать ритуалы. Все проще и автономнее. Смотрите внимательно за своими чувствами, состоянием души. Может, ваша скрытая от всех недовольство своим мужем, например, есть истинная причина его неуспеха в работе, безденежья в вашей семье. Прекратите посылать такие чувства и мысли во вселенную. Тогда картина изменится. И это неприятная сказка на ночь. Прекратите быть разрушителем маяков. Не разрушайте существующую семью, работу, здоровье. Найдите в себе силы посылать благословение в мир. Не хватает сил, а их у всех не хватает. Просите сил у Всевышнего. Мы не созданы для того, чтобы генерировать силы. Мы постоянные источники потребления. Часто мы ругаемся не потому, что у нас кризис, а потому, что не хватает сил даже на себя, не говоря уже об окружающих и отношениях с ними. Женщина всегда через благословение творит, через проклятие разрушает. Посмотреть более подробную информацию об источниках формирования сил можно в работах Олега Геннадьевича Тарсынова. Женщина – это материнство. А вы знали, что планета, на которой мы живем, одного с нами пола? Земля – это женская планета. Здесь женщина имеет наибольшую силу и влияние. От женщины зависит, как будут жить наши дети, будут ли на земле войны, в какой экологии мы будем жить сейчас или через 10 лет. Чувствуете, полномочия всегда влекут за собой ответственность. Но каким боком здесь экологи, войны и я, скажете вы? Вопрос верный. Что от меня может зависеть? А зависит многое. Давайте будем с этим разбираться. Женщина – это материнство. Она подражает первой женщине – земле. Весь набор качеств женщины подобен ее хорошей копии. Наладив связь с природой, женщина может наладить и хорошие отношения и иметь силы для процветания. Многие женщины именно по этой причине интуитивно любят такое взаимодействие с природой. Гулять или бегать в парке. Они заводят сады и огороды, держат цветочки в горшках. Давайте пойдем дальше. Теперь, понимая природу своего творения, с чем бы вы могли ее сравнить? С какой стихией? Природа женщины – это природа воды. Женщины схожи по своей структуре со всеми женщинами на земле, прямо как две капли воды – Быть может, именно поэтому художники и режиссеры так любят усиливать энергетическую, природную, привлекательность женщины, запечатлевая ее на фоне воды. Глаз отвести невозможно. Вы согласны? Структура воды отличается от всех других стихий проводимостью. Если одна капля соединяется с другой, через секунду они обмениваются своим содержимым и уже будут полностью одинаковыми. А как же люди? Представим что вы находясь в плохом настроении направились к парикмахеру, которая тоже женщина, та жизнерадостная и счастливая в процессе общения с парикмахером что произойдет с вашим плохим настроением изменится оно или нет, а у вас обеих изменится однозначно как в одну так и в другую сторону у парикмахера может скатиться, а у вас улучшится. Но всегда получится что-то среднее. Природа женщины схожа с природой воды. Если в один сосуд попадут две разные капли, вскоре они будут одинаковые. Это уникальное свойство природы женщины, природы сообщающихся сосудов воды, и оно имеет свои особенности. Первое. Женщине нужно особенно внимательно относиться к выбору общения. Второе. Женщины легко выйти из плохого настроения, депрессии, используя для этого свою природу как инструмент. Третье. Женщине легко объединиться и понять другого человека. Четвертое. Женщине легко перенять возвышенные качества другой женщины, имея с ней уважительное общение. Женщина – это отношение. Как много ожиданий мы, женщины, имеем от своих, к примеру, детей, которые еще маленькие, а уже должны приносить нам комфорт и радость. Если этого не происходит, то мы выходим из зоны материнства, заботы и начинаем гневаться на своих детей. Сколько раз мы видели такую картину на улице, в гостях или даже у себя? Разве могли мы задуматься над вопросом нашего раздражения в эту далеко не материнскую сторону? Обычно мне отвечают так. Они меня достали, он специально так делает, или, или, или. Для совести всегда есть добрая парочка оправданий, прячущих неприятную суть вещей, приносящих страдания. И все это имеет только один источник раздражения. Мы желаем от детей общество, мужа испытывает наслаждение, ну или как минимум комфорт, а этого нет. Почему? Как вы думаете? Давайте подумаем об этом. Потому что так получается, что счастье, которое ждем, нет постоянно. Оно то есть, то его нет. Причина заключается в том, что отношения для женщины – это и отдых, и работа одновременно. Отдых для женщины в основном находиться во внешних отношениях, в работе, в семье. И чтобы были внешние отношения в качестве отдыха, в них нужно вкладываться. Поэтому мы не должны рассчитывать на то, что будем черпать счастье из, кажется, вечного источника. Даже он со временем истощится. Нам необходимо добывать счастье через служение. Количество служений копится, со временем выдаёт дивиденды в виде подарков, комплиментов, знаков внимания, даже тёплых объятий своих детей. Наличие таких кризисов счастья говорит о том, что что-то в нашей жизни неправильно. Однажды на занятиях у своего хореографа я услышала фразу которая пробила меня и стала объяснением практически всего проходящего вокруг. Мой хореограф Владимир Иванович Никифоров – профессионал с большой буквы, знающий все о танцах. Да-да, именно все. Его многолетний профессиональный опыт может быть ровесник моему возрасту, а то и старше. Все элементы танца Владимир Иванович рассчитывает с хирургической точностью – аккуратно накладывая их на песню. В этом творческом процессе Владимир Иванович напоминает мне искру Творца, который абсолютный профессионал в наших жизнях и ситуациях. Я отношу себя к тем людям, которые верят, что в мире царит уникальное совершенство и справедливость. Абсолютно все имеет законные основания на присутствие в нашей жизни». Именно по таким основаниям мудрецы видят закономерный ход событий, предугадывают их, называя это кармой. Однажды Владимир Иванович отрабатывал с группой цепочку движений. У всех не слишком складно получалось, то нога без веса не та, то по счету не успеваем все вовремя станцевать. Мы старательно повторяли, казалось бы, все с той же последовательностью, которую выучили, но у нас не получалось, и мы заваливались». Все тавали то на быструю музыку, то на плохую обувь, то на паркет. Как в том анекдоте про плохого танцора. Видя наши кульбиты на паркете, Владимир Иванович сказал так. Запомните, девушки, если вы падаете, то это значит, что вы ошибаетесь. Так и в жизни. Если есть хотя бы одна ошибка в счете, в движении, вся цепочка неизбежно заваливается, и мы падаем. Наверное, так же думает Господь, который все просчитал за нас, до самой мелочи. Может быть, Он также думает, видя, как мы, плохие танцоры, из раза в раз падаем и ищем причину в окружающих, во внешних обстоятельствах, но не в себе. Возвращаясь к теме, мы поняли, что женщина соткана из отношений. Продолжим дальше. Счастье и беды. Приходит через отношения. Не думали об этом? Задача женщины – это производить неухудшающиеся отношения. Давайте говорим, почему так. Этот вывод пришел в мое сердце из того, что человеку невозможно переступить через законы мира и времени. А чудо – это исключительная прерогатива Бога, а не человека. Поэтому следует понимать, что для человека хорошие отношения это не ухудшающиеся отношения. И тот материал, который мы сейчас проходим, поможет нам в этом. Запишите выводы, что вы сейчас сделали. Подумайте, что вы чувствуете. Женщина это эмоция. Не нужно иметь высокую наблюдательность, чтобы заключить. Для любого мужчины всегда будет важен результат, а для женщины – эмоции, которые она получит в процессе этого результата. Согласны? Мужчина просто покупает дом, его интересует функциональность, количество комнат, расположение, удаленность от школы, работы, чтобы всем хорошо было в нем жить. Женщина же покупает дом, чтобы там начались новые отношения, чтобы была наполняющая энергия, уют. Женщине постоянно нужны ощущения. Получается, что женщина – это постоянно расширяющаяся энергия любви, живущая новыми ощущениями. Пользуйтесь этим преимуществом для достижения своих целей. Женщина – энергия процветания. Как утверждают ведические писания, современная женщина в семье и обществе олицетворяет богиню процветания – Лакшми. И секрет ее процветания в том, что процветание приходит туда, где есть красота. Быть красивой и окружать себя красотой – одна из обязанностей женщины. Первая ее задача для привлечения энергии процветания в семью. Женщине нужно обучаться науке нематериальных а духовных трат. Этот процесс одухотворения денег через служение Богу и как раз приводит к обогащению и процветанию семьи. Изучайте опыт богатых людей и учитесь у них навыку духовных трат. Женщине нужно научиться любить Бога. Богиня Лакшми любит Бога, и если мы тоже полюбим Его, она будет заботиться о нас, как заботится о своей семье. Женщина – образец нравственности. Как вы думаете, что мы, общественность, чувствуем, когда видим девушку, ведущую аморальный образ жизни, наблюдаем такое поведение со стороны? Возмущаемся вслуха про себя, верно? А если такое же поведение мы будем наблюдать со стороны мужчины? Вот здесь возможны варианты. Одни женщины отмечают негодование, другие – допустительное отношение, а третьи и вовсе относятся с пониманием и по-матерински. И видите, есть разница. Женщина – это совесть. Совесть не только мужчины или семейства, но и совесть общества. Именно через женщину происходит контакт с совестью всего человечества. Поэтому любое аморальное поведение женщины в обществе всегда интуитивно порицалось и будет всегда порицаться. В глубине души общественность всегда особо строго относится к нравственности женщины и требований к облике женщины всегда будет больше. Мы видим, что это положение женщины отнюдь не случайно, потому что женщина – совесть в нашем мире. Ее задача – это поддержание нравственности и морали. Сейчас в обществе активно пропагандируется только один образ женщины – кокетки или любовницы. Посмотрите, дорогие женщины, насколько все измельчало, сделалось слабым и зависимым. И теперь, наверное, понятно, с чего надо начинать развивать моральные и нравственные устои нашего мира. Не с Министерства культуры или образования, а с себя, со своих дочерей, со своей же семьи. Мы, женщины, должны быть очень внимательны к себе и аккуратны. Если объединить усилия женщин в трудных жизненных ситуациях, соединить их благочестие по принципу синергии водной природы, можно спасти страну, остановить войну, дать развитие новой отрасли. Объединяющая сила любви, исцеляющая сила всех женщин. Не конкурируя друг с другом, не соперничая, а уважая, имея те способности, потенциала, о котором вы только что прочитали, объединившись внутренним стремлением к созиданию, мы способны не только возродить утраченное богатство целых поколений, но и направить этот мир по самому нужному сейчас вектору развития вектору любви. И кто такая женщина теперь? Сильная женщина Какой она должна быть? Составьте свое определение и зафиксируйте его. Итак, сильная женщина. Давайте остановимся и поймем, кто мы, что наполняет нас, какова наша природа. Составим свой психологический, социальный портрет «Какая я?». Каждая из нас знает, как важно социальное мнение, реакция на нас, на нашу внешность, одежду, речи и прочее. Еще Владимир Ильич Ленин сказал, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Невозможно не согласиться с этим выражением и сейчас. Но если представить себе общество как процесс, есть два варианта взаимоотношений с ним – быть в этом процессе и управлять им. На первом варианте не нужно долго останавливаться. Предлагаемая практика по составлению своего личного психологического портрета будет вашим вторым вариантом – инструментом и помощником. Работа проводится самостоятельно. Задачи. Первое. Собрать 20 качеств о себе у своего окружения в виде предлагательных. 10 из которых положительных, а 10 отрицательных. Обратитесь за помощью к друзьям, коллегам, одногруппникам, бывшим одноклассникам, соседям, родным, к семье с просьбой помочь вам выполнить задание. Оно не займет много времени, но будет очень полезным. Уже начиная получать первые ответы, вы удивитесь тому, сколько всего у вас. Но не торопитесь с выводами. Вторая задача. Сгруппируйте близкие по значению прилагательные, например, заботливая и добрая, нежная и ласковая. Совместите их в одну группу как синонимы. Это поможет преобразовать слова в график, превратить смысл в значение. Это будет удивительным процессом. Рассматриваем рисунок 13. Третья задача. Нарисуйте кривую, где по оси Y отмечается качества, а по оси X отмечается их значение. Со знаком плюс положительные, со знаком минус отрицательные и или с противоположным значением при совпадении. Приведем анализ кривой. Осмотрите основную область линий и выявите свою социальную направленность. Дайте анализ своему представлению. Это сделать очень легко, самостоятельно, используя творческий потенциал. Пятая задача. Посмотрите полученный результат. Как он вам? Удивил ли он вас? Напишите об этом. Мы получили графическое изображение, Проекцию сильного социального портрета. Посмотрите на него. Внесите изменения путем построения новых значений, точек на плоскости. Новая кривая – это наши задачи и направления, к чему и куда стремиться. Если напротив каждой задачи мы поставим ее количественное значение и срок, то на выходе получим готовую цель. Сформируйте ее, проанализируйте, выстроите план реализации. Чтобы видеть реальное положение в процессе достижения цели, нужно обязательно сделать ее измеримой. Это не всегда рубли, это могут быть дни, килограммы, штуки, метры и так далее. Попробуйте задуматься, как можно измерить вашу цель. Пусть это измерение будет не прямым, а косвенным. Важно наличие измеряемой величины. И если мы действительно хотим двигаться, нужно проводить контроль. Можно изначально обозначить приемлемый для себя интервал, с которым вы будете сверять процесс. Данная практика позволит понять, что мешает, а что помогает, что нужно еще сделать. Без этих двух составляющих Впустить мечту в свою жизнь будет нельзя. Мы всегда будем что-то себе представлять, что-то объяснять, на что-то сетовать, но это не будет иметь никакого отношения к реальности. Для чего нужен такой пример, что решает данная практика? С помощью этой практики происходит выявление черт характера, понимание, что мы транслируем в мир. что нужно транслировать в общество для достижения своей цели, не изменяя своей сути по принципу «соглашаемся и изменяем», оставаясь самими собой. С помощью этого графика, как инструмента, вы всегда сможете разгадать партнера, коллегу по работе, супруга и себя. Мы понимаем, что оценка общества и наша – это разная история. Упражнения помогают увидеть Относительность. Следует отметить, что 80% впечатления о себе женщина оставляет в момент, когда проходит мимо. Неужели вам не будет интересно, какое реальное ощущение происходит от вас? Это упражнение помогает составить именно тот шлиф, который нужно. Предлагаемая практика – это возможность самим диктовать отношение к себе. Но еще она также является инструментом для переговоров дома или с подружками. С помощью предлагаемого приема есть возможность сверяться и перепроверяться много-много раз, как в повседневной жизни, так и для важных случаев. Сравните полученный результат с поставленной целью в начале нашего прохождения курса. Опишите его. Проанализируйте, есть ли в нем изменения. Какова достижимость? Итак, мои сравнения и замечания. Часть вторая. Я – женщина. Сегодня на творческой встрече номер два мы разберем, что такое успех по-женски. Узнаем основные ключи или мотивы успеха по-женски. Как все успевать и оставаться наполненной силами? С помощью чего? Разберем навык достижения целей по-женски. Выполним практические задания с целью трансформации теоретической части вебинара в личный практический опыт. В конце занятия запишем задание для выполнения практики знакомства с собой и своим мироощущения. Итак, раскрытие темы. Дорогие друзья, как вы уже заметили, мы плавно перешли ко второй части наших творческих встреч, в которой поговорим о более практичных вещах, о том, из чего состоит любая женщина, что ее наполняет, что дает ей неповторимость и красоту. Вот с этого и надо было бы начинать, заметите вы. Возможно, вы и правы. Но я решила оставить эту содержательную часть напоследок. Разобравшись в теории машины под названием «Я женщина», попробуем теперь сесть за руль и на ней прокатиться. Узнаем, где газ, где тормоз, как на практике происходит приключение коробки передач. Только сейчас мы начнем по-настоящему учиться успеху и эффективности. Начнем блок с такого вопроса «Что такое женщина?». Дать ответ поможет следующий вспомогательный опросник. Задумайтесь, для чего мы, женщины, красимся? Для чего женщины постоянно сверяют свой внешний вид с модой, с постулатами красоты? Запишите свои варианты. Думаю, многие из вас отметили свое отражение красоте и женственности, имеет своеобразное отношение, личное. Все дело в том, что мы, женщины, видим себя через красоту этого мира, через творчество. Мы подходим к нашей внешности весьма творчески, подбираем тип макияжа под определенный случай, находим стиль одежды и меру поведения. Поэтому этому же принципу мы, женщины, выбираем более практичные и фундаментальные вещи, такие как образование, машина, дом или квартира. Творчество – это спланированный творцом источник вечной энергии для женщины, приводящий ее в движение к цели. Мы не знаем, что даже погода за окном влияет на нас, на наше настроение. Если дождь со снегом и сильный ветер, который стучит в окна и метет пыль с дороги, настроение у женщины может меняться от меланхоличного и романтичного до стрессово-депрессивного. Мужчина же не смотрит на погоду как на фактор, влияющий на него напрямую. Мужчина смотрит на погоду просто и посредственно, мешает или помогает ему этот внешний фактор природы. В каждый из нас содержится не одна тысяча вариантов проявления творчества в зависимости от тысячи причин нашего настроения самочувствия работы случая даже того насколько вкусный и питательный был завтрак вы согласны мы женщины именно так и живем этим творческим обустройством всего вокруг себя женщина взаимодействует с собой и с окружающим миром. Что может из этого следовать? Как вы думаете, какой первый фактор успеха по-женски мы назовем? Давайте назовем его ключ к успеху. Из всего сказанного становится очевидно, что вдохновение – это первый ключ женского успеха. Через вдохновение мы получаем красоту, творчество и жизненные силы. Поднимите руку те, кто включался в любой процесс жизни через творчество. Есть такие среди нас? Вероятно, и вы, знакомы с творческой стороной вашей природы, уже сложили об этом личный опыт. Запишите примеры такого включения. Второй ключ женской природы и успеха – желание заботиться. Я думаю, что не будет возражений, если заключить, что забота – это глубоко женское чувство. отвечающие на все 100% ее природе. Забота о членах семьи, об окружающих, о себе, о природе, о животных, об экологии. Какие существуют еще виды заботы? Напишите, где реализуется ваша природа, ваш второй ключ успеха по-женски. Можно подвести итог. Женщине, чтобы быть эффективной, все успевать, иметь возможность вдохновления и самонаполнения, нужно стремление жить согласно своей природе, в ее русле этому соответствовать. Не нужно стремиться перетягивать мужскую природу на себя, быть храброй, решительной. Все эти качества бесспорно хороши, но они имеют мужскую основу, которая при переизбытке начинает лишать женщину сил. По-женски обязанность может выглядеть стремлением к заботе. Мы знали, что даже брюки можно погладить по-разному. по мурски по поднять себя и заставить включить утюг, а дальше эти брюки никуда уже не денутся. По-женски вспомнить чувство заботы и подключиться на этой основе к действию. В чем же разница, скажете вы? Первый способ выполнения обязанностей по мужски будет раздражать и лишать женщину сил, а второй же ее наполнит. Представьте, что вы увидели результат своего труда на близких. Конечно же, вы получите умиротворение и удивительное спокойствие в душе. Так как же подключиться к работе по-женски? Ответственность по-женски – это наведение уюта в любое действие, внесение частички творчества и своей энергии, наполнение этим пространства, работы, процесса. Навык достижения целей по-женски – это процесс трансляции творчества и вдохновения женской природы в предмет или процесс, чтобы передать заботу и любовь. Этими светлыми чувствами можно наполнить любой предмет, даже документ, горшок с цветами, процесс обучения, уборки. Все гладко на бумаге, однако не всегда окажется таким на практике. Возникает вопрос, где взять на все это силы? Вопрос об источниках сил для женщины мы обязательно разберем на следующей. «Творческая встреча». Чем больше всего она откликнулась и запомнилась вам, напишите об этом в двух-трех предложениях. Промежуточное самостоятельное практическое задание. Первое. Вдохновляющий пример. Найдите в общественных источниках информации «Вдохновляющий для себя пример». в котором есть проявление творчества, любви и заботы в жизни женщины. Второе. Выделяем главное. Найдите и определите проявление двух основных ключей успеха по-женски. Какие качества вы можете выделить? Охарактеризуйте их. Третий. Выявление качества, которые вас могли бы вдохновить, сфокусируйте их в своем дневничке. Описывайте эмоции, которые вы чувствуете при соприкосновении с этими качествами женщины. Третья творческая встреча. Выявляем и формируем потенциал. На третьей творческой встрече мы разберем ситуации, которые решают нас сил. Научимся правильно с ними работать. Найдем противопоставляющий этому действию фактор, сформируем инструменты, блокирующие препятствующие истощение. Разберем навык консервации своих жизненных сил, наполнение резерва в зависимости от ситуации. Разберем основную классификацию источников формирования жизненных сил по Олегу Геннадьевичу Тарсунову. Выполним практическое задание с целью применения теории в личном практическом опыте. В конце занятия запишем самостоятельное задание для выполнения последующей практики знакомства с собой. Итак, раскрытие темы. Переходим к блоку составления индивидуального инструмента пополнения собственных сил и возможностей. Наполнение жизненных сил и их баланс напрямую зависит от ситуаций, в которых мы теряем эти силы или используем их не в том ключе. Запишите на листочке 4-5 основных ситуаций, в которых вы наблюдаете истощение. Часто в эти моменты присутствуют раздражение, стресс, излишняя эмоциональность. Необходимо определить следующее, где это происходит, с кем, в какой момент. Пройдя этот курс, к примеру, некоторые участницы с удивлением находили такие источники истощения, как суета или грязь. Поделитесь с подругой, с подругами своими источниками. Обменяйтесь мнениями и при возможности, может быть, вы дополните свой список. Дополним список. Следующим третьим шагом определим варианты противодействия. К данному пункту каждый читатель подходит творчески и индивидуально. Я лишь попытаюсь вкратце описать несколько примеров для вдохновения. Пример первый. «Я раздражаюсь, когда вижу, как подчиненные делают все не так, как я объясняла. И так продолжается из раза в раз. В результате я начинаю переходить из раздражения в гнев», После такого выплеска эмоций у меня портится настроение, болит голова, я чувствую сильную усталость. Противодействие. Я не обращаю внимания на тот факт, что мои подчиненные опять что-то делают не так. Я просто останавливаю их и повторяю ранее сказанное. Впоследствии ухожу. Второй пример. Я чувствую себя напряженно рядом со старой приятельницей, которая из раза в раз ставит себя выше меня и старается научить жизни, беспринципно дает советы и примеряет роль старшей сестры. Варианты противодействия. Спокойно одернуть, выстроить правильное отношение, при повторении ситуации ответить с чувством собственного достоинства в голосе, сказав о том, что вы все поняли, и выйти. И так каждый раз, пока не будет должного отношения. Пример третий. Я раздражаюсь, когда из раза в раз моя подруга просит у меня машину. При этом она ставит меня в неловкое положение, которое не позволяет ей отказать. Она говорит, как хорошо, что у меня есть такая замечательная подруга, которая все поймет и никогда не откажет. Я могу забрать машину с 11 до 13? Варианты противодействия. Если вы хотели бы, чтобы человек действительно научился сам решать свои проблемы, не за счет вас, то скажите примерно так. «У меня сейчас очень загруженные дни. Я с трудом смогу найти для тебя время. Ты не могла бы воспользоваться услугами такси? Вот номер хорошего сервиса. Или не могла бы ты обратиться к кому-нибудь еще?» Такое проявление заботы о подруге тоже является любовью. Вы научите ее самостоятельности и ответственности за свою жизнь в рамках тех планов, которые она выстраивает. Каждый человек способен самостоятельно и творчески решить ряд типичных, сложных ситуаций, в которые ему приходится время от времени попадать. Для этого не нужен сложный жизненный опыт. Часто мы сами знаем, как правильнее будет поступить. Для описания задания подключим уже имеющийся у нас ключ успеха по-женски – творчество. И попробуем с этой точки зрения вдохновенно, оторвавшись от причины конфликта, написать варианты противодействия. Дорогие читательницы, в помощь вам предлагаю некоторые способы, на которые можно опереться и построить дополнительную линию поведения. Их всего три. Принципы работы со стоками энергии. Первый принцип. Если мы не можем изменить среду вокруг себя, то изменяем ее внутри себя. Для этого очень пригодятся такие предметы, как музыка, свечи, беруши для ушей и так далее, которые помогут сместить наш фокус внимания и переключиться. Второй принцип. Меняем само обстоятельство. Если мои дети шумят, И мешает выполнять важную работу, например, я перетаскиваю свое рабочее место, тетради, ноутбук, ручки, в другое место. Или подбираю для этой работы более подходящее время, утренние часы. Обычно в это время в доме царит идеальная тишина. Никто и ничто не мешает сесть за работу. Так, работая всего 2 часа с утра с 5 до 7, день через 2, За год я написала книгу. Третий принцип. Меняем среду или свое отношение. Если у нас не получается применить ни первый, ни второй принцип к нашей реальности, а проблема продолжает быть острой и волнующей, то используют последний и самый универсальный принцип – принцип смены своего отношения к процессу. Разберем теорию на практическом примере. Допустим, я не люблю мыть посуду. Из-за этого злюсь. Я не могу из-за немытой посуды закончить важное дело или приступить к любимым занятиям. Злюсь из-за того, что устала, не могу служить своей семье. Какой будет вывод из ситуации с учетом этих трех принципов? Изменяем среду вокруг. Среду внутри. меняем свое отношение. Как можно избежать потери сил? Теперь мы смотрим на наш список, ставим напротив каждого пункта свой метод противодействия, который можем применить. Первый принцип: включаем сериалы смотрим его вникаем в суть происходящих действий на экране тем временем выполняя механические движения в раковине. Не пройдет и серии, а ваша посуда будет сиять. Второй принцип. Меняем обстоятельства. Покупаем посудомоечную машину, частично делегируем полномочия другим членам семьи. К примеру, каждый член семьи сам моет за собой посуду. Или среди старших деток вводится понедельное дежурство. Третий принцип. Меняем отношение к этому процессу. Когда мою посуду, я мысленно вычищаю все застарелые обиды и эмоции, все негативные переживания за день. Некоторые включаются творчески, покупают красивую посуду, расставляют ее по форме и размеру, украшая интерьер. Напишите свои варианты. Четвертым шагом подключаем дополнительные источники сил по системе Олега Геннадьевича Тарсунова. Основные источники сил – это физиологические, режим дня, еда, здоровье, питание. Следующий принцип – контакт с природой, контакт с Богом, контакт с добрыми людьми. Во всех случаях мы встречаем слово «контакт», «общение». Дело в том, что именно через общение происходит трансформация сознания человека, и он получает возможность впускать в свою жизнь новые потоки сил и энергии. Следует заключить, что нужно давать себе возможность правильного, наполняющего нас общения, планировать его в своей жизни. Итак, ситуация, которая вас истощает, может привести к индивидуальному источнику сил. Преобразуя данный слив способ противодействия, работая над тем и совершенствуясь в навыках, со временем можно преобразовать ситуацию, выбивающую вас из жизненной колеи в персональный источник сил и здоровья. Давайте приведем простые примеры. Грязь – красота, недосыпание – глубокий сон, суета – медитация. Напишите свои источники и ресурсы, которые вы можете в себе развить. Промежуточное практическое задание. Первое. Выделить все оставшиеся ситуации, которые эмоционально истощают вас. Выписать их в отведенные для лекций дневничок. Я женщина. Второе задание. сформировать персональные инструменты противодействия данным процессам. И третий этап – зафиксировать полученный опыт. Следующее промежуточное самостоятельное практическое задание. Просим посмотреть фильм «Благословите женщину». Цель просмотра – это отметить основные женские качества, которые вам удалось проследить. Поясните, пожалуйста, ваш выбор. Зафиксируйте в дневнике свои эмоции при прохождении этих заданий. Четвертая творческая встреча. Легко выполняем любые задачи. Мы научимся выполнять любые задачи легко и по-женски. Освоим навык построения индивидуального метода планирования. Выполним задания с целью применения теории в личном практическом опыте. Научимся находить баланс между обязанностями и внутренними возможностями. Каждая участница сформирует индивидуальный навык эффективного планирования. В конце занятия запишем самостоятельное задание для выполнения последующей практики знакомства с собой. Итак, раскрытие темы. Навык построения индивидуального метода планирования, как вы думаете, в чем он заключается и что дает? С помощью этого навыка мы сможем планировать время правильно, с учетом реальных возможностей, чтоб оценить эффект. Я предлагаю пройти тему практически. Итак, просим вас выписать в столбик свои два-три основных задания, основные задачи, которые вы выполняете. Напротив каждого столбика поставьте категорию Срочно важно, не срочно важно, не важно, не срочно. Итак, еще раз. Напротив каждого столбика нужно поставить категорию. Срочно важно, не срочно, но важно, и не важно, и не срочно. Третьим шагом... Пожалуйста, проведите отбор своих дел на актуальность, если в вашем списке дела в категории «неважно» и «несрочно», если дела, которые потеряли свою актуальность. Четвертым шагом определите, ориентируясь на имеющиеся возможности, время, деньги, образование, опыт и так далее. Какой пункт будет для вас первым, а вторым, а третьим? Пятым шагом мы рекомендуем придерживаться данной иерархии важности дел в своей жизни. Чтобы добиться оптимального выполнения поставленных задач, необходимо соблюдать намерение эффективно использовать свое время, иметь нацеленность на результаты. иметь цель и поддерживать ее с помощью самомотивации, подруг, единомышленников. Обычно для женщины коллектив имеет огромное значение. Он помогает поддерживать качество целеустремленности. Необходимо прибавлять к планируемому времени буквально 10-15 минут на творчество. Если вы работаете с документами, дополнительное время можно использовать для выращивания творческого потенциала. К примеру, оформление шапки документа на красивые шрифты. Если вы заняты организацией планерки, то дополнительное время пригодится для расстановки цветов, раздаточного материала, воды. Промежуточный итог – Такой периодический отбор дел упорядочивает их, выявляет безопасные задачи, требующие внешних ресурсов. С помощью навыка планирования мы сможем тратить наше время рационально и правильно, с учетом реальных жизненных сил и возможностей. Мы сможем высвободить жизненную силу и энергию для действительно важных и значимых дел. Время – ресурс весьма ограниченный. Чем старше мы становимся, тем чаще замечаем, что обязанностей становится больше, а времени всегда не хватает. Поэтому просто необходимо наводить генеральную уборку в планах, работе и распорядке дня. Надеюсь, такая полезная привычка поможет вам не перегорать, быть всегда эффективной и на высоте. Следующим шагом я хотела бы поговорить с вами, дорогие женщины, о неприятных обязанностях. Действительно, у каждой из нас есть такие дела или обязанности, делать которые категорически не хочется и не нравится но необходимо. Когда мы начинаем себя заставлять делать то, что не нравится, внутри проявляется бунтовщица, которая не хочет мириться с таким режимом и чувствует себя несчастной. Поэтому я понимаю, почему соседка, приходя вечером с работы, принималась за уборку и все время ворчала. И как же быть? Что тогда делать? Подход к работе по-женски не в том, чтобы выполнять ее через силу. Необходимо копить эту силу, а потом уже делать. Этот процесс переключения с надо на хочу. Как же это сделать? Давайте разберемся на практике. Сперва подчеркните в столбике неважные дела, которые вы легко можете позволить себе не делать. Вторым шагом давайте поставим напротив самых бесполезных из них слово «хочу». А теперь применяем правило. К делам из этого списка мы приступаем только в том случае, если захотим их совершить. Если не захотим, то не будем. Мы настраиваем себя, дорогие женщины, на то, что это будет эксперимент, в результате которого вы получите новый опыт. Давайте подумаем, ориентируясь на пройденный материал, как это сделать. Мы вносим красоту, заботу и вдохновение в этот список дел. Мытье посуды включаем музыку или сериал и не замечаем, как проходит этот процесс. Что мы сейчас сделали? Какой подход из трех применили? Верно, изменили среду вокруг себя. Эти принципы научат нас не делать работу через силу, но копить эту силу и потом только делать. Переключать себя с постоянного «надо» на «хочу». Движемся дальше. Теперь давайте научимся сверять внутреннее свое ресурсное состояние, чтобы иметь возможность чувствовать себя, контролировать тот порог усталости, который начинает нас разрушать при сближении. Для этого нужно сверить свой эмоциональный фон. Прислушайтесь к себе. Что должно быть на выходе? Какая эмоция? Какой новый вкус? Как мы работаем сейчас, по-мурски или по-женски? Разберемся, в чем разница. Вы видели, как мужчина работает? Конечно же, да. В своем труде мужчина побеждает усталость и тот объем работы, который он сам себе запланировал. Он делает это волевым усилием. И именно поэтому маленького мальчика очень важно поднять с дивана и направить в спортивную секцию. Именно для того, чтобы помочь ему развить волевой импульс. Так он станет мужчиной. Давайте задумаемся, а как же работает женщина? Разбирая этот пример, я вспомнила свою маму, работающую в саду. Я вспомнила ее лицо, выражающее спокойствие и умиротворение. Ее движения были неспешными и плавными. Она как бы чувствовала весь процесс и наполнялась им. После такой работы в саду у нее всегда была приятная усталость, хорошее настроение и глубокий сон. Верное балансовое состояние труда по-женски – это результат от деятельности, при котором женщина чувствует себя в состоянии приятной усталости. Это результат от работы, который не разбил ее, не прикончил к концу дня, а наполнил и сделал счастливой. Этот индикатор покажет, каким образом мы достигаем цели и используем ресурсы – по-женски или по-мужски. Как можно легко и безболезненно внедрить этот новый аспект в жизнь? Данный способ вытекает из следующего ключа успеха по-женски – это внесение в свою жизнь полезных привычек. Об этом более подробно мы поговорим на следующей творческой встрече. самостоятельный практикум просим выписать в столбик все ваши оставшиеся основные задачи напротив каждого поставьте категорию срочно важно несрочно важно неважно несрочно третьим шагом проведите отбор своих дел на актуальность если в вашем списке дела в категории не важно и несрочно если дела которые потеряли свою актуальность. Четвертым шагом определите, какой пункт из списка дел будет для вас первым, а вторым, а третьим. Пятым шагом придерживайтесь данной иерархии важности дел в своей жизни. Шестым шагом планируем дату следующего аналогичного отбора и отмечаем в календаре. Седьмым шагом. Запишите полученный эмоциональный опыт в своем дневнике. Данная практика позволит зафиксировать сформированный вкус к новому навыку и развить его при желании. Следующий самостоятельный практикум. Сначала подчеркните в столбике бесполезные дела, которые вы легко можете позволить себе не делать. Далее ставим напротив самых простых дел слово «хочу». Применяем правила. К этим делам мы приступаем только в случае, если захотим. Если не захотим, то не будем. Мы настраиваем себя на эксперимент, в результате которого мы получим новый опыт.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 Что такое эффективность по-женски? Как она достигается? Какие существуют методы достижения эффективности по-женски? В конце занятия мы запишем самостоятельное практическое задание для выполнения последующей практики знакомства с собой. Итак, раскрытие темы. Начинаем работу над своей эффективностью. Что такое эффективность по-женски? За счет чего она достигается? Какие существуют методы достижения эффективности по-женски? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо заключить, что работа над собой – это и есть работа над своей эффективностью. А это, в свою очередь, означает развитие в женщине, творческой энергии. Существует порядок раскрытия своей эффективности. Следует понимать, что есть эффективность по мужскому типу и по женскому типу. По мужскому типу развивать свою эффективность – это процесс развития сильной эффективности в обществе. Для женщины сильная эффективность и развитость – это сильная эффективность не в обществе, а для общества, Женщина развивается в творческой энергии, влияя на общество. Как? Очень просто. Пытаясь ему понравиться. Если мужчина доказывает свою силу обществу, то женщина ничего не доказывает. Она показывает себя обществу. Методы достижения эффективности по-женски. Первый метод. Женщина должна выглядеть для общества эффективно, аккуратно, опрятно, с определенным вкусом, со своим чувством стиля и прочее. Мужчине не нужно заботиться о том, как он выглядит, для него достаточно опрятности. Второй метод. Женщине нужно быть гармоничной, ласковой, нежной, заботливой, внимательной. Такое поведение очень сильно влияет на людей. Нужно стремиться и развиваться в этом направлении. Третий метод – интуиция. Женщина всегда знает, что надо и как надо. Мужчине трудно знать, как надо, поэтому у него часто бывают неприятности. Чтобы решать их, ему нужна грубая сила. Женщина руководствуется в своей жизни преимущественно интуицией. Раскрытие своей эффективности, как мы уже ранее заключили, это работа над собой, но необходимо понять, как это нужно делать. Говоря о том, что мы девушки, и работать над собой надо так, чтобы нам нравилось, найдите себя. Ниже я буду предлагать некоторые варианты, заключенные в список, которые не являются полным. Посмотрите на эти возможности. Предложите свой или найдите для себя наиболее подходящий вариант. Варианты работы над собой. Первый. Работа с душой или духовная практика, которая является частью любой деятельности и начинается с молитвы. Подумайте, как бы вам нравилось работать над собой. Одной или в коллективе, в тишине или под музыку. под запись молитв или чтение псалмов. Может быть, это походы в храм, в святые места, совершение паломничества. Может быть, вы молитесь дома или в коллективе. Запишите свой вариант. Второй вариант работы над собой – это работа с телом. Как вам нравится работать с телом? Что бодрит? Давайте найдем это. Закаливание или зарядка, бег или пост, статические упражнения или йога, дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе, в покое и тепле дома, в одиночестве, в коллективе, в спортивном клубе, в сообществе по интересам. Запишите свой вариант. Третий способ работы над собой – это распорядок дня. Распорядок дня очень важен в жизни каждого человека, особенно для женщины, чей мир соткан из чувств и эмоций. Мы не раз замечали, стоит нам хотя бы один раз пренебрежительно отнестись к простому факту, к режиму дня и поздно отойти ко сну, как весь последующий день напоминает о неразумном поступке. Не хватает сил, нет настроения, все желания дня сводятся лишь к одной мысли – скорее бы домой и на диван. Режим дня является нашей картой, на которой мы будем наносить события грядущего дня. Какие они будут, зависит от нас и от режима. Если верить врачам, женщина должна спать достаточно, но не менее 7-8 часов. Подъем стараться совершать не позднее 7 утра. Есть предположение современных медиков, если человек встает позднее 7 утра, его здоровье подвергается опасности. Я не доктор, не могу судить о верности этого выражения, но вольна заключить следующее. Начиная день с восходом солнца, можно ощутить не только прилив сил, но и наблюдать увеличение работоспособности и улучшение самочувствия. Попробуйте рано встать, если вы еще этого не делали. Запишите свои заключения. Четвертый способ работы над собой – питание. Питание тоже является важным моментом. Существует множество типов питания. Я не буду останавливаться подробно на этом пункте. Лишь заключу известную давно истину – Позднее питание и поздние калории идут в токсины и жир. Утро лучше начинать с молочного и сладкого. Такая еда дает возможность наладить красоту и гормоны. Йогурт, сливки, кунжут, кокос – все это имеет сильную женскую энергию. Запишите принципы вашего питания. Пятый пункт. Отношения. как часто при сложных отношениях с людьми мы чувствуем апатию, порой даже депрессию. Отношения – это вторая кожа для женщины, которая при должном уходе оберегает, а при небрежном – разрушает, но в любом случае постоянно контактирует с ней. Нужно понимать, что в отношения необходимо вкладываться, так же, как в капитал, образование или недвижимость – Женщина предназначена для отношений любви. Нужно уделять внимание своим отношениям, вкладываться в них, развивать, поощрять, поддерживать и внимательно к ним относиться. Запишите ваши отношения. Я буду вкладывать свои силы в них. Что буду делать и как часто. Шестой пункт – качество личности. Выпишите свои положительные и отрицательные качества. Развести их по приведенной классификации по мужскому и по женскому принципу вам поможет предшествующий материал. Обратите внимание, иногда отрицательное женское качество является развитым мужским, положительным. Ничего сейчас не заключаем, просто отслеживаем в себе набор определенных качеств для дальнейшей работы и фиксируем их. Вычеркните то, что считаете нужным. Что-то внесите. Так мы составили цель. Это план действий, который и нужно развивать. Шестая творческая встреча. Выявляем и убираем блоки эффективности. Систематизируем деятельность. Дополняем коллекцию наших ключей эффективности по-женски. Определяем блоки эффективности, что мешает нам быть эффективной. В конце встречи каждая участница составит индивидуальный комплексный распорядок дня, который приведет ее к успеху и процветанию. После мы запишем самостоятельное практическое задание для выполнения последующей практики знакомства с собой. Итак, раскрытие темы. Вероятно, каждая из вас уже успела оценить положительное свойство полезных привычек. Следующий ключ успеха по-женски – это внесение в свою жизнь полезных привычек. Женщина состоит из привычек и не замечает, как привыкает жить по привычке и определенным образом. Женщине в среднем требуется два года, чтобы привыкнуть к новому коллективу, месту жительства или образу жизни. И два года на то, чтобы перестроить их. Женщина очень сложно перенастраивается. Она долго привыкает ко всему новому. Она более статична в своей природе, а большое количество изменений приводит женщину к напряжению и стрессу. Используя свою слабость и превращая ее в силу, мы всегда сможем быть успешнее и эффективнее. Как же этого добиться? Очень просто. Мы вводим новую привычку, новый потенциал в свою жизнь не спеша, постепенно. Допустим, начинаем применять творчество к любой деятельности, давать себе возможность заниматься любимыми делами. Очень скоро вы заметите, что при таком подходе всегда можно все успеть. Не просто работать, а наполниться от этой же деятельности вдохновением. Можно даже стать космонавтом, если вы захотите. Итак, выполним практическое задание. Выпишите примерный распорядок выходного дня. Теперь смотрим на этот распорядок и честно отвечаем себе на вопрос, где в этом списке пункты, которые являются самоинвестированием, которые не для кого-то, а для меня. Следует отметить, что они должны нести положительный совокупный эффект на выходе и пользу, к примеру, тонус, красоту, знания, навыки. Проверяем себя, отвечая на вопрос «Я делаю это, чтобы что?». Третьим шагом анализируем полученный список. Четвертый пункт. Далее определяем блоки нашей эффективности, что мешает нам быть эффективными. Блоки эффективности не только о том, что нас опустошает, но и базовые вещи, которые есть у всех. Плохое настроение, навязчивые мысли, неправильные желания и вредные привычки. Вы их. Итак, повторимся еще раз. Блоки эффективности – это плохое настроение, навязчивые мысли, неправильные желания и бредные привычки. Выпишите их. Правильное настроение женщины – это настроение духовной радости, а не печали. Пример. Мать плачет о сыне, уходящем в армию. Таким образом она забирает у него силы. проклинает по-другому, а правильно будет не печалиться, а знать, что все будет хорошо. Женщина мать не плачет, а держится, у нее есть на это сила. Так она благословляет. Настроение духовной радости – это признак силы женщины, благословляющей и несущей удачу. Такое настроение особенно важно в трудный период жизни человека или страны. Женщины должны научиться радоваться Богу, чтобы благословлять судьбу. Разрушительное настроение женщины – это печаль и прокручивание этой печали. Этот процесс будет длиться до бесконечности, ему не будет конца. Закончить этот процесс можно только волей, заставив себя смотреть на хорошее, а не на плохое. Рассмотрим более подробно все пункты и раскроем их. Предлагаем организму и психике здоровую альтернативу, используя творческий подход. Вписываем в столбик варианты блоков эффективности по пунктам 1, 2, 3 и 4. К примеру, вредная привычка. Кофе. Импульс, который побуждает нас к этому действию, его вкус. Результат – бодрость и тепло. Предлагаем творческим подходом здоровую альтернативу – горячий шоколад. И так далее. Согласно иерархии важных дел, составленным индивидуальным вариантом, Альтернативным вариантом вредных привычек, которые мы только что разобрали, вводим новые привычки из составленных ранее таблиц. Для этого соберем вместе все варианты, проанализируем их, внесем коррективы и зафиксируем. А теперь соберем весь материал, вносим полезные привычки в свой день, творческая работа с телом, душой. Отводим место в графике под отношения, вносим правильный распорядок дня, планируем приемы пищи, исключаем поздние ужины. 15 минут в неделю уделяем для самоанализа. Это время, чтобы просмотреть график, изменить его, ведь наши вкусы меняются. Возможно, необходимо внести изменения, провести отбор блоков эффективности. Давайте начнем по порядку. Этапы работы. Первый. Вы пишите еще раз примерно распорядок выходных дней. Второй пункт. Анализируем список на предмет наличия самоинвестирующих пунктов. Используем опорный вопрос «Я делаю это, чтобы…». Третий пункт. Проведите отбор своих дел. Четвертый пункт. Внесите методы противодействия повторяющимися ситуациям, лишающим вас сил и энтузиазма. Пятый пункт. Внесите источник пополнения сил, полезные привычки. Шестой пункт. Внесите альтернативные варианты блоков эффективности. Седьмой пункт. Проанализируйте полученный распорядок. Преобразился ли он? Напишите Плюсик, если да, минус, если нет. Восьмой пункт. Начните практическую реализацию. Обращайте внимание на свои впечатления и эмоции. Отслеживайте и фиксируйте их. Девятый пункт. Зафиксируйте полученный вкус от выполнения заданий в своем дневнике. Необходимо отметить, принцип реализации распорядка дня – это нахождение компромиссов. Выполнять его нужно так, чтобы нравилось. Подумайте, как это можно сделать. Например, бег под музыку и так далее. Как следовать этому плану? Ведь для женщины выполнение может стать трудностью. Если ставить выполнение этого списка из принципа «надо», то женщина будет чувствовать себя несчастной. Но это не наш подход. Вопрос к аудитории на закрепление материала. Как выполнить этот график по-женски? Как вы думаете? Из представленных способов я добавлю еще один. Надо помнить, что мы делаем все по-женски. Мы говорим себе спасательную фразу. Только чуть-чуть. И еще чуть-чуть. И еще. Используем и подход самоорганизации. Женский коллектив как синергия усилий. Как способ мотивации. Не даем себе возможности сойти с намеченной дистанции. Хочется назвать один общий источник сил, который имеется у всех женщин – это красота. Жить в красоте, работать в красоте, быть в красоте – это всегда наполняет и дает энергетический заряд. Так можно преобразовать любое пространство в ресурсное – ресурсный сад, ресурсная спальня, ресурсная машина и даже ресурсный гараж. Необходимо отметить, что у Олега Михеева есть замечательная программа «Второе рождение», где комплексно раскрываются и источники слива энергии и ресурсы. Мой полученный эмоциональный вкус от выполнения работы в рамках этой творческой встречи я запишу сейчас в своем дневнике. Самостоятельный практикум. Выпишите примерный распорядок будничных дней, если те отличаются от выходных. Анализируйте список на предмет наличия самоинвестирующих пунктов. Используйте опорный вопрос «Я делаю это, чтобы что». Проведите иерархию и отбор своих дел. Внесите методы противодействия повторяющимся ситуациям, лишающих нас сил и энтузиазма. Внесите в распорядок источник пополнения сил. Внесите в распорядок привычки. альтернативные варианты блоков эффективности. Проанализируйте полученный распорядок. Начните практическую реализацию, получайте впечатления и эмоции. Зафиксируйте в дневнике полученный вкус от выполнения заданий. Итак, мой полученный эмоциональный вкус от выполнения работы. заключение В чем заключается успех души, живущей в женском теле? С какого определения можно начать рассуждать на этот счет? Какова формула истинного женского счастья? Женщина – это божественная энергия, нуждающаяся в красоте и проявлении заботы, взаимодействующая с миром посредством любви, через которую проявляется совесть. Совесть ведет наш мир, общество к процветанию, а саму женщину – к счастью в нем. Оказывается, фокус женского влияния не заканчивается на границах нашей семьи, а выходит за ее рамки и имеет особое и важное влияние на окружающих, на современное общество. И прежде чем начать в очередной раз митинговать, покорять досадные баррикады, в очередной раз ступить на путь явного безумия, очередной неудачи, остановитесь всего на мгновение. Закройте глаза, прислушайтесь к себе и миру. Подумайте или просто допустите мысль. Быть может, я просто не вижу, что все закономерно в мире, которым незримо правит любящий Бог, а вся жизненная страсть и несправедливость Вселенной – Начинается только с меня. Конец.